Подумав об этом, Горыня вздохнула. В глубине ее души сидело желание напомнить Вересу о себе. Что бы он подумал, если бы услышал, что девка-сирота, вызволенная им из ведьминой избы в лесу, теперь живет при князе и получает пять гривен серебра в год. Олег выдал ей пожалование за первые полгода вперед, поэтому сейчас Горыня, живя на всем готовом, могла хорошо заплатить вестнику за труды. Узнал бы Верес, что та растерянная дылда, которую он обучал заговору от лихорадок, теперь состоит в дружине княжьей дочери и каждую ночь спит возле ее лежанки. Ей вспоминался тот далекий день в зимнем лесу. Лицо Вереса, его разноцветные глаза, один светлокарий, а другой глубокой водяной зелени. Что-то дрогнуло в душе при мысли об этих колдовских глазах. Карий от огня Сварожича, глаз кузнеца. Зеленый, от земли матери, глаз зелейника. От себя она не могла послать весть, опасаясь выдать перед Олеговыми людьми свою связь с землей Волынской. Но, может, Верес сам догадается, что весть, переданная через двух варягов, в забыль исходит от нее? Кому же еще знать о подлых делах Лунавы и о том, как жаждет Верес ее отыскать? И если бы догадался, то понял бы, что Дева Волод помнит добро. Горыня вздохнула. Даже эта призрачная связь с Вересом согрела ей сердце. И возникло странное ощущение, как будто в жизни у нее есть некая цель, о которой сама она еще не знает. Как в сказании, когда Витязь хочет идти куда-то за тридевять земель, сам не зная зачем. Глава 5 Карл, давний соратник и доверенный человек Олега, вернулся в Киев за первым льдом, то есть сразу, как только вскрылся Днепр в верховьях, и лед ушел в нижнее течение уже свободное. По высокой воде его лодьи менее чем за 10 дней домчались до свинческа, где он провел вторую половину зимы. В Киеве его не было с самой осени, с дожинок. Олег отправил его в Хольмгард сразу, как только через Киев прошел возвращавшийся с итиля Амунд Плеснецкий, узнать, вернулся ли кто-то из войска Северных земель и известно ли Олову Конунгу об исходе всего этого дела. В Киеве в это время уже все зеленело, скотину выгоняли на луга, княгиня Бронислава испекла на Святой горе печенье в виде плуга, серпа, косы, Перед началом пахоты и сева их подносят работникам, начиная с самого князя, пашущего Божье поле, и закапывают в борозды, угощая и мать-землю. Когда Карл со своими спутниками явился в Гридницу, встречать его пришла вся княжеская семья, даже Рагнар. Ко времени сева тому стало гораздо лучше. Олег обнял Карла, вслед за ним Бронислава. И если князь лишь окинул своего соратника внимательным взглядом, то княгиня не удержалась от восклицания. «Кругом давно трава, а у тебя на голове снег никак не растает. Видно, тяжело тебе дорога далась, старинушка. Посидел, как сивый дед». За эту зиму Карл постарел. Когда он уезжал, его волосы были рыжеватыми с проседью, а теперь стали почти седыми, лишь с проблесками былой темной рыжины. Лицо с крупными чертами побледнело, голубые глаза глубже спрятались в чащу морщин. Однако у него хватило силы духа улыбнуться. «Пока на голове снег, госпожа!» Карл провел рукой по своим прядям. «Это еще не так плохо, как если на голове у человека вырастает зеленая трава. Ты здоров ли?» «Сейчас здоров, матушка!» Зимой хворал в Хольмгарде. «Когда ехал туда, прямо и слег. Только к новому Йолю кое-как поднялся. Сванхид и моя внучка Ульхильд хорошо за мной ходили. Карл – давний соратник Олега. У него была дочь Гейрхильд, на которой в юности женился Олаф, воспитывавшийся в Киеве. После ее смерти Олаф женился во второй раз на Сванхид, внучке шведского конунга. Ульхильд дочь Олова и Гейрхильд, поэтому во время брака ее и Грима Карл находился в родстве и с Соловом, и с Олегом. У Сванхид, конечно, хватало других забот, а к тому же она опять носила ребенка, но Ульхильд почти от меня не отходила. И что кого Свандра принесла? с неизменным женским любопытством спросила Бранислава. Не могу тебе сказать, я уехала оттуда еще до старого Юля, а ее срок должен настать только в нынешние дни. «Где же ты был, если уехал от Олова, еще до Йоля, удивился Олег. «Зиму я провел в Свинческе у Рагнвер и Улова. Мне бы стоило Улова назвать первым, но его я видел меньше, а по большей части мы провели половину зимы с мудрой госпожой Рагнвер. Куда же делся Улов, если оставил жену с тобою?» — лукаво улыбнулась Брюнхельд. Это самое главное, что я должен рассказать. Этой зимой, княже, случилось ни много ни мало, как война между Оловом из Хольмгарда и Хазарами. Еще одна война!» Общий крик изумления помешал ему продолжать, потом все заговорили разом, хозяева и гриди чего-то подобного ждали. Повод мстить Хазарам у Олова из Хольмгарда был не менее весомый, чем у Олега но трудно было ждать, что он примется за эту месть так скоро. «Расскажи все по порядку», — приказал Олег. Он переменился в лице и побледнел, смарагдовые глаза посуровели, будто он узнал об угрозе своей жизни и чести. От взгляда на отца у Брюнхельд ёкнуло сердце. Она живо сообразила, почему эта весть неприятно поразила его это его сын и наследник погиб из-за хазарского вероломства, это он был в первую голову обязан мстить. И вот пока он спокойно совершал гащение по земле Полянской и поднимал ковши во славу богов и дедов, Олаф, которому Гримм приходился с зятем, уже приступил к этому делу. Это длинная сага, и те, чьи имена в ней упоминаются, заслужили вечную славу. Начал Карл, сидя за столом с серебряной чашей пива в руках. Бриунхельд стояла прямо перед ним так, чтобы не загораживать его от отца, в руках у нее был медный кувшин, чтобы подлить Карлу пиво, если у него от рассказа пересохнет в горле, и под этим предлогом она встала так близко, чтобы не упустить ни слова. «Начать надо с того, что в первые дни зимы...» Зима, по древнему счету, начиналась с первым снегом, примерно в конце октября. Люди Олова вернулись из похода. Они немало потеряли, иные их вожди и сами пали, но сыновья Альмунда привели назад чуть более двух тысяч человек — Русов, славен, Кривичей, Мерен. Они привезли очень хорошую добычу, я сам видел и серебро, И цветные одежды, и оружие, и кольчуги. Самой лучшей была та, что составляла долю твоего сына Грима. Размеренно рассказывал Карл, зная, что это очень важно для олеговой чести. Может, только в Волгале есть такие роскошные золотые чаши и такие прекрасные шелковые одежды. — Как же они в Хольмгард попали! — не без ревности воскликнула Венцеслава. Их привезли сыновья Альмунда. Когда Амунд Плеснецкий был здесь, он рассказывал, что хотел забрать долю грима и доставить сюда, но они сказали, что отвезут наследство вождя его жене. Ульхильд просила передать, что если тебе, княже, нужны эти сокровища, она пришлет половину, хотя свою половину она предпочтет метнуть в волхов. Ответили ему изумленные и даже испуганные возгласы. «Что же так?» — удивилась княгиня. «Похоже, что на сокровище этом, как на кладе Фафнера, лежит проклятие». Карл вздохнул и замолчал, собираясь с мыслями. Слушатели затихли. Отроки, сидящие на полу, постепенно подползали ближе, чтобы ничего не упустить. Челядь столпилась у дверей, забыв о делах, но хозяйки не замечали непорядка. «Когда я приехал в Хольмгард перед новым Йолем, то застал мою внучку Ульфхельд в большом горе», — сделав над собой усилие, продолжал Карл. «Она уже знала о том, что стала вдовой в шестнадцать лет, всего после пары месяцев настоящего брака. Ей рассказали обо всем сыновья Альмунда, которые прибыли с войском в Хольмгард раньше меня». Она отвергала мысль об утешении и вела себя очень достойно в ее-то юные годы. Ты был бы рад такой невестке-княже, она сделала бы честь роду, если бы жила здесь. Вырвалась у него, и при всех его усилиях держать себя в руках было видно, сколько горя причиняет старому воину злосчастная судьба юной пары. Она не желала брать эти сокровища, она говорила, что не будет пользоваться ими и не даст никому другому, пока не найдется человек, способный отомстить за смерть ее мужа. И из этого все и выросло. Старший сын Альмунда, Годред, на голове жертвенного вепря поклялся, что соберет дружину и пойдет во владение Хазар, чтобы отомстить ему. Взамен он потребовал лучшее из сокровищ Грима Конунга, его вдову Ульфхильд. Не сразу, но она согласилась. Очень скоро сыновья Альмунда выступили в поход. Я поехал с ними до Свенческа, чтобы быть поближе к тем местам, где все произойдет. Они решили пройти через Верховье Днепра и выйти к западной окраине Кагановых владений. Но когда мы прибыли в Свенческ, нас там встретила одна госпожа Рагнвер, и рассказала, что ее муж ушел с войском на восток, потому что какие-то конные дружины разоряют земли смолян. Оказалось, что Хазары и их подданные из буртасов и славян решили сами отомстить русам за ту битву на Итиле, воспользоваться нарушением мира, чтобы взять добычу и прославиться. Эта война. Шла почти всю зиму. Улов со своей дружиной и с войском смолян разорил верховья Аки и взял хорошую добычу людьми и скотом у отцовских вятичей. Сыновья Альмунда пошли еще дальше, до Упы. Они разорили область Волоков из Аки в Ванаквисль, уничтожили главный тамошний город, где сидели люди Хаканбека. Они увели оттуда много пленных, и торговцы полонам в Свинческе хорошо наживутся на этом деле. Ты, я думаю, еще увидишь их чуть позже. Они собираются привезти свой товар сюда, чтобы отправить к грекам. Но, выходит, пути на Итиль к Хазарам больше нет, — сообразил Предслав. Думается, что так. Едва ли через упу теперь смогут проходить торговые люди. Да мы немного и потеряли выкрикнул боярин-божевек. «Кто же теперь к этим новцам с товарами поедет?» В гриднице повис удивленный гул. Откуда ни глянь, новости были важнейшие. Самым важным было то, от чего побледнел князь Олег. Олаф и его дочь уже попытались отомстить за гибель Грима. И во многом им это удалось. Хазарии нанесен весомый удар, и богатством ее, и чести, вдова и тесть Грима восстановили свою честь после беззаконного убийства в то время как он, прославленный киевский князь, не сделал пока ничего для мести за собственного сына, чья смерть почти подкосила будущее рода. Но кто же мог знать, что киевского князя опередит молоденькая женщина? «Боги хотели этой мести», — прошептала Брюнхельд. Ульфхельд, ее невестка, которой она никогда не видела, угадала волю богов. Ими была ей внушена непримиримая яростная скорбь. Родной отец считал, что она ведет себя неразумно, но она приняла то, что было ей послано, и боги привели ее к победе. Брюнхельд хотелось закрыть лицо руками от стыда и горя. Невольно Ульфхельд преподала им с отцом унизительный урок, хотя они и сами уже поняли, что были неправы. Ульфхельд, свято веря в правоту своей мести, доверилась богам, и это принесло ей удачу и честь. «И что же?» Стараясь сдержать дрожь в голосе, спросила Брюнхельд: Ульфхильд теперь выйдет за того человека, который взял на себя ее месть? Нет, с печалью ответил Карл. Годред, сын Альмунда, заплатил за победу жизнью. Он погиб от стрелы при осаде того города на упе, где сидели люди Хаканбека. Вернулся только второй из братьев а у него уже есть молодая жена княжеского рода. У Олега чуть отлегло от сердца. За восстановление чести Ульфхельд заплатила высочайшую цену, хотя и это лишь способствует ее славе. «Так, бедняжка Ульфхельд теперь все равно, что дважды вдова», сочувственно произнесла Венцеслава. Карл не ответил. За Годреда до не выходила замуж, а лишь обещала это сделать. Но будущий второй муж погиб ради мести за первого, и можно сказать, что борьба с хазарами отняла у нее двух мужей. На лицах слушателей отражалось изумление перед горькой и славной судьбой этой молодой женщины, дочери Конунга. «Именно из таких судеб выходят саги, полные гордости, скорби, жажды мести и готовности отдать жизнь за честь». Таких женщин, чей дух могуч и непримирим, Один принимает в число валькирий. Брюнхельд с изумлением обнаружила в своей душе ростки зависти, но усомнилась, смогла бы она на месте Ульхельд послать жениха на смерть ради мести. Амунда! От этой мысли ее пронзил ужас. Но что было бы делать, ведь бесчестье отнимает всякую удачу, а значит, закрывает путь к счастью и дорога наша в Хазары теперь заколодила, замуравела. Протянул избы гнев, боярины сердечной горести незнакомой дочери Олова волновали мало, а вот сбыт бобров и мёда — совсем иное дело. Даже если бы и замирились, ни пешему там будет не пройти, ни конному не проехать. — Скорее камень поплывёт, чем я стану искать мира. «С убийцами моего сына!» — холодно ответил Олег. «И сомневаюсь, чтобы о мире попросил Хаканбек. Для этого он слишком надменен. И я рад, что нашлись люди, состоящие с нами в родстве, чтобы хотят части наказать Хаканбека за его вероломство». Чувства Олега были смешанными. Он и радовался, что подлый Хаканбек не ушел от скорой мести, и жестоко страдал, что месть эта совершена чужой волей, чужими руками, даже без его ведома. Но у него не было к ней никаких возможностей, слишком мало его людей вернулось, чтобы можно было прямо сразу, в тот же год, собрать еще одно войско и отправить в те же края, где случился Итильский разгром. Кому он поручил бы это дело, когда его последний сын слишком юн и слаб здоровьем? Предславу? Олову повезло, что у него нашлась такая непримиримая дочь. Взгляд Олега упал на Брюнхельд, встретился с ней взглядом. Олег отпустил мысли вольно мчаться вперед. Допустим, он тоже объявит, что отдаст дочь за того, кто отомстит. Где сыщется такой Витязь? Кто это может быть? Семигостев сын Благодан? Амунд Плеснецкий? В душе что-то дрогнуло и загорелось. Поставить такое условие, отправить Амунда назад на Этиль, и если он оттуда не вернется, то исчезнет и соперник, и напоминание о той ошибке, что привела к гибели грима. Это будет ход, достойный бога воронов. «А если он поставит свое условие, встречное?» — спросил чей-то голос в душе. «И вернется, да еще с успехом». Голос был похож на его собственный, однако Олег вздрогнул. «Уж не Один ли ему отвечает?» «Тогда придется выдать за Амунда Брюнхельд и смириться с мыслью, что князь Плеснецкий когда-нибудь получит киевский стол. Но зато грим будет отомщен. А пока это не сделано, нечего надеяться на возвращение удачи. Но он, Хельге, хитрый». «Будет глупцом, если еще раз попытается перехитрить судьбу, и на этот раз на окон придется ставить Брюнхельд». Задумавшись, Олег забыл обо всем, что его окружало, и не слышал дальнейшего разговора. Никогда он еще не чувствовал себя настолько прочно загнанным в ловушку. «Нет, нет!» — ворвался в его мысли глуховатый голос и хриплый, но, тем не менее, веселый смех Рагнера. «Я верю, что эта женщина прекрасна и несравненна, но любовь к ней изгубила уже двух мужей, более доблестных, чем я. Я и без того слишком некрепко сижу в жизни, чтобы самому делать себе могилу, притязая на брак с этой валькирией». Видимо, кто-то из родных намекнул, что рука Ульфхельд опять свободна, и Рагнар мог бы к ней посвататься. «Нет, нет!» Поддержал его Карл. Ульфельд не захочет больше и слышать о замужестве. Может быть, через несколько лет. Лучше и тебе не спешить. Приятно видеть, что твои дочери и княжи светятся красотой и здоровьем. Обратился он к Олегу. Но я вижу, вам тоже есть, что мне рассказать. Очень хотелось бы знать. Взгляд Карла, в который уже раз обратился на Горыню. Кто это? Дева, огромная и могучая видом, как будто породила ее племя Волотов. С приездом Карла княжий двор получил пищу для разговоров на много дней. Карл сам не ездил с дружинами в те края, где шли сражения, оставаясь в мирном свинческе, но дождался там возвращения войск и обо всех событиях знал из первых рук. Выяснилось, что кроме самого Улова в походе участвовал и его единственный сын Сверкер. До этого он жил с другими отроками в лесу, у смолян уцелел этот очень древний обычай, и поляне, ничего такого не знавшие, дивились и просили рассказать подробнее. Оказывается, смолянские отроки перед женитьбой проводят по несколько лет в лесу, живя особым братством. Иные года два-три, иные четыре-пять, а некоторые и навсегда остаются там, не заводят семьи и детей, а обучают новых волчат. На время лесной жизни отроки порываются своим родом, и даже имена получают новые, лесные. Имелось такое имя и у сверкера, но когда в битве перед угренским городом Ратиславлем Улов был ранен в ногу и не смог продолжать поход, дружина пожелала, чтобы сверкер его заменил и вел ее дальше. Лесные волки отпустили сверкера раньше срока, и он хорошо показал себя в походе. Под его стягом был захвачен город Кудаяр на Верхней Оке, где жил старший жрец и князь Аковских Вятичей. «Это очень много обещает, если сын Конунга совсем юным приобретает добычу и славу», уважительно говорили в Гриднице. «Чего еще он достигнет, когда станет мужем?» «Расскажи-ка нам, Карл, что за люди эти, Улов и его жена?» Задала вопрос Венцеслава, бросив беглый взгляд на задумчивое лицо Олега. В Киеве о смолянских русах знали мало. Те поддерживали связи со Свеоландом через Хольмгард, где у их вождей была родня, и свои товары сбывали на север. Улов состоит в родстве с конунгом Свеев, а значит и со Сванхейт. Но его отец, как я понял умер совсем молодым, раньше своего отца, поэтому никакого наследства Улова в Свеоланде не ждала. Да и старый Бьорн все никак не хочет умирать, а вместо этого только хоронит своих наследников одного за другим. Ходят слухи, что он знает способ продлить свою жизнь, вытягивая чужую, так что его потомкам будет безопаснее подальше от него. Рагенвер приходится старшей дочерью Харальду, конунгу Норвегии. Это очень мудрая женщина. Мы с ней в эту зиму много времени провели вместе, и она немало рассказала мне о своей судьбе. Она обучалась колдовству у одной финской колдуньи, и та увезла ее в святилище в своей стране. Там она постигла искусство Сейда и сделалась пряхой мира, как эти женщины себя называют, или девой льна, овладевая этим искусством, Женщины становятся сходной с девами источника и могут разматывать и по-новому спридать нити судьбы, сприденные норнами при рождении того или иного человека. Они могут очень многое. Госпожа Рагнвер рассказывала мне о разных женщинах, которым это искусство давало немалое могущество. Можно сделать человека невидимым для его врагов, и они пройдут прямо перед ним, но ничего не заметят». Можно найти человека, который скрывается. Неведомая сила будет тянуть его туда, где его ждут. Можно управлять волей человека на далеком расстоянии и заставить его делать то, что угодно колдунье, а он и не будет знать, от чего ему хочется так поступать. Можно наслать на человека хворь или излечить, выгнав дух болезни. При этих словах Брюнхельд взглянула на Олега и приподняла брови, напоминая об их разговоре в начале гощения. «Можно даже убить человека. Неведомая сила поразит его, так что он упадет мертвым посреди своего двора, хотя никто не наносил ему удара». «Это называют удар дверга», — вставил Рандольф. «Как это Улов не побоялся такую колдунью замуж взять?» — удивилась Бронислава. Она рассказала, как это вышло. Рагенвер прожила в финском святилище семь лет, и молодой девушке порядком надоело среди старых колдунов. В это время Улов поехал по поручению Харальда Конунга собирать дань с финнов. Фины не хотели давать ему дань и собрали большое войско. Улов разбил это войско в битве, и остатки финнов бежали к святилищу. Рагнвер увидела Улова и нашла, что это весьма достойный человек. И тогда она решила бежать к нему и научить, как окончательно одолеть финнов и подчинить их, а взамен попросила, чтобы он отвез ее к Харальду Конунгу, ее отцу. Так все и вышло. Но когда Улов привез ее к Харальду, тот нашел, что будет хорошей наградой, выдать за него Рагнвер и дал ей богатое преданное. «Видно, хитрая и ловкая женщина — это Рагнвер», — Венцеслава покачала головой с видом насмешливого уважения. «Уж это верно». «Выходит, сын Улова и Рагнвер королевского рода с обеих сторон и по отцу, и по матери», — отметил Олег. «Именно так, поэтому нечего дивиться, что он уже в юных годах выказывает такую доблесть». «И если он так юн, то еще не женат?» Винцеслава с любопытным видом округлила глаза. «Нет, конечно, ему миновала лишь пятнадцатая зима. А до этого он три года провел в лесу. Рагнвер как-то упомянула, что еще и не задумывалась, где сватать невесту для сына. Но, полагает, им будет трудно отыскать такую, что была бы достойна его рода». Все закивали с пониманием. «Да есть ли хоть одна такая на свете?» воскликнула Винцеслава. «Вот разве что стоянка!» Ее мать ведь тоже до замужества при святилище жила. Все засмеялись этому уподоблению, и Брюнхельд тоже. Хотя, по сути дела, Венцеслава была права. Как и сама она, Брюнхельд происходила от княжьих родов и по отцу, и по матери, а мать ее своими родными была предназначена для службы богам и оказалась выдана за Олега лишь потому, что тот подчинил родимичей. Такие разговоры повторялись не раз. Каждый вечер в Гритницу являлись старейшины Киян и просили Карла заново рассказать о его поездке и новостях. Из всех, о ком он упоминал юного сверкера, сына Улова, обсуждали с наибольшей охотой. Он был точь-в-точь -точь тот витязь из сказаний, что в пятнадцать лет собирает себе дружину из ровесников и идет воевать в царство Аварское. То, что до этой войны сверкер жил в лесном волчьем братстве, увеличивало сходство. Лесные волки считаются сродни оборотнем, и, видясь, волх из сказаний умел оборачиваться и туром, и волком, и соколом, и муравьем. Поговаривали, что сверкер тоже владеет этим искусством. Любой успех ведь рождается не только доблестью, но и хитростью. Деда-осляду теперь просили по вечерам спеть про волха, как тот еще в колыбели велел матушке пеленать его в кольчугу и покрывать шеломом булатным. Не хватало только рассказа о женитьбе на прекрасной царской дочери. «Для самой лучшей дочери княжьей был бы жених славный», — заметил как-то боярин Избыгнев и словно невзначай посмотрел на Брюнхельд. Избыгнев возглавлял один из старших киевских родов, имел четверых сыновей и трех дочерей от первой жены. Почти у всех уже были свои семьи, в которых подрастало три десятка внуков и внучек. Несколько лет назад он еще упрочил свое положение при Олеге, женившись на жизни вдовой матери Предслава, Олегова зятя. И еще кое-что роднило его с Олегом. Он тоже потерял двух сыновей из четырех в тех же самых войнах. Второй его сын погиб в походе на Боспорф Ракийский, а третий на берегу Итиля в той же ночной битве, что и Гримм. Зато старший его сын Чистанек уже достиг середины третьего десятка, это был уверенного вида чернобородый мужчина с густыми черными бровями и властным взглядом карих глаз. «Может, это боги нам знак подают?» продолжал избы гнев, не заметив, как что-то дрогнуло в глазах Олега при этих словах. «Может, хотят тебе, княжи, опору послать к старости, а земле Полянской защиту?» «Да я и сам еще не умер», — улыбнулся Олег. «Сам еще земле полянской послужу». «Мы люди немолодые», — спокойно ответил избы гнев. «Сын твой хворал всю зиму, сейчас полегчало ему, всякие они тому рады. Но случись, что с ним? Пасынок мой греческой веры. Он нашим богам служить не может. Боятся поляне, как бы нам без защиты не остаться. Ведь пройди слух, что мы без князя. Все, с кем ты за эти года ратился, придут за свои обиды взыскивать». И древляне, и северяне, и родимичи, и уличи с тиверцами. Пропадет земля полянская хуже, чем при Хазарах придется ей. Сгинем, как обры. А тут нам боги случай посылают. И дочери твоей, красавице, мужа достойного дать. И тебя на старости лет утешить, и людей успокоить. Олег не сразу ответил. Другие киевские старейшины слушали избы гнева, слегка кивая, на лицах отражалось согласие. Видно было, что боярин говорил от лица многих киян. «Что ты скажешь о таком женихе?» Олег, слегка улыбаясь, взглянул на Брюнхельд. Но глаза его оставались холодны, в них сквозило напряжение. Брюнхельд вздернула подбородок и из приветливой девушки мигом превратилась в оскорбленную богиню. «Если бы не честь твоя, избы гнев и родство наше, я бы сказала, что ты смеешься надо мной. Да ведь это отрок!» «Карл!» — она повернулась к старику. «Сколько лет сыну улова?» «Минувшая зима у него пятнадцатая была», — госпожа Рагнвер так сказала. «Он моложе меня! Засмеют нас обоих, коли вздумают рядом поставить!» Брюнхельд предпочитала не называть в гритнице своих лет, но всем было известно, что из ее ровесниц ни одной не осталось в девках, у всех имелись дети, а у иных уже и подстриженные. Так как же быть? Не обижаясь, избыгнев гнев прищурил глаз, отчего приобрел сходство с хитрой птицей-вороном. Волосы у него уже сидели, но брови оставались угольно-черными. Мне в девичьи дела и бабьи расчеты вступать не к лицу, но не век же тебе, княже, нашу зорю ясную в дому держать. Лучше остаться с отцом, чем уронить честь рода недостойным браком, отрезала Брюнхельд. За столами негромко загудели от удивления, с чего это Брюнхельд так открыто пренебрегает с Веркером, который успел стать всеобщим любимцем. Чем же он тебе плох? Всплеснул руками боярин угор, сам отец семи дочерей. Перуна с неба, что ли, дожидаешься. Брюнхельд улыбнулась, но потом снова нахмурилась. Ведь Улов. Не князь смолян. Ими правит другой человек, да, Карл? Князь ведомил, в сидит со своим родом, подтвердил Карл, улов у него воеводой. Вот видите, Брюнхельд с торжеством указала на Карла. Мало будет мне чести, если я выйду за воеводского сына. Да еще годами недоросточка, когда отец мой, князь, и под рукой его князья. А было, что ко мне сватался. — Истинный князь, зрелый муж! Скажут люди, что я дорогое упустила, а на дешевое польстилась. — Это ты проплеснецкого того волота, что ли, толкуешь? — спросил старик осляда. Он и другие старейшины были в святилище на перу в тот день, когда Амунд очень ясно намекнул, что готов поделиться своей удачей с Олегом, породнившись с ним, и когда Олег ответил, что не нуждается в подпорках. Гриди и гости загудели громче, мысль о том, чтобы зятем и возможным наследником Олега оказался плеснецкий Волод, всех смущала и тревожила. «Если уж искать мне мужа...» отважно продолжала Брюнхельд, зная, что отступать некуда, и пришло время решительно бороться за свою судьбу, то следует оповестить всех князей, кто по роду своему достоин моей руки. И если их найдется несколько, то пусть они состязанием и поединками решают, на чьей стороне боги. Я пообещаю подчиниться воле богов, и тогда никто не упрекнет меня, что я уронила свою честь в самом важном деле». «Поединком!» — весело воскликнул боярин Божевек. «Да ведь плеснецкий волод тоже явится. Погляжу я на того удальца, кто с ним на поединок выйдет». «Мы видели доспехи того буртаса, кого он в степи завалил», — подхватил Предслав. «Тот сам был, как змей Горыныч, и Туамунд его шкуру домой увез. Где же ему поединщик сыщется?» «Улова сын, да», — вставил Рандольф, и Гриди засмеялись. «Бодалась блоха с быком». «Да он его на один зуб!» «Плеснецкого волота нам здесь не надо бы на!» Олег повысил голос, будто намереваясь успокоить народ. «Волотом мы нашу землю не отдадим. Сверкер по крови княжьего рода, а что никакого стола не наследует, то и хорошо. Был бы он князь, увез бы тебя за три девять земель» а воеводский сын здесь с нами останется, будет в земле Полянской служить. Пока я еще не стар, научим его всем обычаям нашим, узнаем его как следует». Гул за столами сделался одобрительным. Брюнхельд немного переменилась в лице, стиснула руки, прикусила губу. Она знала, что среди обитателей княжьего двора и в самом Киеве бродят смутные слухи о сватовстве ее засверкера. Но считала это пустой болтовней, досадный и смешной, но отец ее высказался ясно. Ему нравится этот замысел. — Ты, княже... — ее голос слегка дрожал, когда она взглянула в глаза отцу. — Ты желаешь этого брака? Сердце у нее сильно билось от испуга. Она слишком привыкла получать все желаемое и не верила, что с ней может случиться что-то ей неприятное. Но то, что ее отец высказал свою волю в гриднице, при дружине и боярах, означало, что он думает об этом не шутя. А слово Олега всегда было последним даже для Брюнхельд. «Я тебя не волить не стану», — мягко ответил Олег. «Ну, сама рассуди. Богатства наши родятся, к хазарам отныне путь заказан. Стало быть, серебро, паволоки, всякое узорочье, вино и прочее мы только у греков раздобыть можем». Но чтобы и Кеозорыча выменить, надо грекам куниц и бобров возить. На Волхове сидит Олов, хоть и не родич нам больше, но друг. А посередине между ним и нами земля смолянская. Будем мы и с нею в родстве и союзе. Прямая дорога от Варяжского моря до Греческого нам откроется. Хоть в греки будем ездить, хоть в свеи. Дадут боги милости». Рагнар окрепнет, и через год-другой Олова дочь от скорби отойдет, одумается, мы ее за Рагнара сосватаем. Будешь ты за сыном Улова, от Волхова до Киева все пути дороги будут в руках наших родичей. Но она придет нам не доля горе. Олег на миг опустил глаза, намекая на слабость здоровья Рагнара. То из сверкера не худший для меня преемник выйдет. Выйдет ли, дрожащим голосом ответила Брюнхельд. Мы ведь его не знаем. Карл его видел. Это война. Сказание вышло складное. Но как знать, что он за человек? Ты хочешь сперва его повидать? Спросил Олег, будто идя на уступку, но Брюнхельд чувствовала себя так, будто ловушка вот-вот захлопнется. И никто ей не поможет. На лицах бояр было полное довольство ходом этой беседы и согласие с речью князя. Я. Постой! Брюнхельд лихорадочно пыталась поймать некую мысль, мелькнувшую в голове, пока она слушала отца. Рагнар. Рагнар должен поскорее окрепнуть, чтобы можно было свататься Кульфхельд. Он прав. От любви к ней погибли уже два человека, и нельзя толкать его на столь опасную тропу. Позволь мне подумать, как нам устроить это дело, не вредя ничьей чести. Подумай, Олег кивнул. Я уверен, когда ты обдумаешь это дело, ты поймешь, что я прав. Сейчас Сверкер, пожалуй, и впряем, слишком юн, но лет через пять это будет зрелый муж, и никто не догадается, видя вас вместе, что он моложе тебя. На этом разговор о сватовстве закончился, но люди расходились из гридницы с чувством, будто брак Брюнхельд и Сверкера почти решен. Все знали, что князь разбаловал младшую дочь, но знали и то, что он всегда поставит на своем. Известное дело, перед сватовством всякая девка упирается, причитает, умоляет отца с матерью не отдавать ее в чужие люди, а сама-то рада-радехонька. Желание Олега видеть Брюнхельд замужем едва ли уступало ее собственному. Не хуже других она знала, что в ее годы не замужем, только рабыни и увечные, и что ее долгое девичество уже вот-вот начнет бросать тень на отцовский дом. Да и самой надоело. Все хорошо в меру, и даже вольное и веселое житье под крылом уродни начало тяготить, как тяготила бы птенца с крылупа на спине, не дающая расправить крылья. «Я хочу быть хозяйкой своего дома», — жаловалась Брюнхельд Горыни, когда они вдвоем или втроем с бокашем ездили прогуляться над Днепром. Дома среди родичей Брюнхельд о таком не говорила, не желая подталкивать их к поискам жениха. Горыня единственная знала, в чьем доме Брюнхельд желает себя видеть хозяйкой. «Мне уже двадцать лет!» — восклицала Олегова дочь. Считая Горыню отпрыском великаннего племени, Брюнхельд почти верила, что той шесть сотен, а значит, эта откровенность не могла ее уронить. Впрочем, Горыня и правду была на пару лет старше. «А я все еще хожу, с косой, подчиняюсь отцу, княгине, сестре, брату, зятю». Неужели я еще не нажила своего ума? Я все умею, знаю, как вести хозяйство, как готовить пиры, делать запасы на зиму для себя и всего двора, выбирать скот для забоя, следить за челядью и готовить, и лечить, и шить, и прясти, ткать. Я могу быть хозяйкой медовой чаши не хуже любой княгини на свете. Имеется в виду ритуальная роль знатной хозяйки на княжеских пирах. «И сколько мне еще сидеть на ларях с моим преданным? Отец меня так сильно любит, но он мне не муж. У него уже есть жена. Я хочу, чтобы у меня был свой князь, а я была бы единственной госпожой его сердца, его дома и всей земли. Предлагать мне этого мальчишку? Да это оскорбление. Я знаю, что такое настоящий мужчина. Никто не заставляет тебя сидеть», — утешала ее Горыня. Ты знаешь, наш князь готов принять тебя в любой день. Нужно только придумать, как это устроить. Думаешь, твой отец не согласится на состязание женихов? Нет, ты же слышала. Он видел Амунда и понимает, что тот любого соперника побьет. Такое состязание превратится в насмешку, никто не захочет участвовать. И объявить его, значит, сразу принять Амунда в зятья. А этого мой отец по-прежнему не хочет». «А еще раз подделывать волю богов он не решится», — мысленно добавила Брюнхельд. «Мы и за тот первый раз уже слишком наказаны». «Тогда Амунд может...» — медленно начала Горыня. «Просто прийти сюда и предложить поединок твоему отцу. Обычай такой есть, твой отец не сможет отказаться». «Такие вызовы делают, когда хотят получить все. Власть, землю, дом, семью, все наследство». «Гляди, дождемся! Благодан Семигостич с таким вызовом явится!» — фыркнула Брюнхельд. «Но я вовсе не хочу, чтобы Амун стал киевским князем, а мой брат лишился всего. Чтобы мой отец остался опозорен после всего, что он сделал, сколько земель покорил, греческих цесарей победил. Нет, так я не хочу!» «Но чего же ты хочешь? Мне придется бежать!» «Легко сказать, бежать, но не так легко решиться!» Избалованная отцом Брюнхельд не была так глупа и легкомысленна, чтобы не видеть ничего, кроме своих желаний. Она понимала верность отцовских доводов. Если Рагнар окрепнет, то взять воевода в земле смолян будет очень ему полезен, а если нет, то из сверкера выйдет достойная замена. Единственная замена, ведь Предслав — христианин и не сможет обеспечить земле полянской милость богов. Стояла уже совсем летняя погода. Теплая, ясное. Зеленые горы над Днепром смотрелись весело, Везде пестрели цветы. На Нивах заколосилась рожь, Близилась пора ее цветения, Когда русалки выходят из воды и играют на берегу. Вечерами дымка над рекой казалась такой ласковой, Синяя мгла, манящей. Девушки уже мечтали о гуляниях в честь Ярилы, О высоких кострах, о женихах, о близком счастье. А Брюнхельд лишь мучили свежие и пьянящие запахи расцветающей земли, шелест берез будто корил и дразнил ее, счастье не ждало ее в хороводах меж костров, сердце разрывалось от мысли, как далеко тот, для кого на губах ее зреют и бесплодно тают поцелуи.